Глава 34. Наставление для принцессы. Будучи проигравшим, Кёртис был не в настроении. А ещё он ощущал немощность, осознавая разницу между составами команд. Дома, в Солнечной системе, он имел хорошую репутацию, если прибавить к этому ещё его родословную, то можно было сказать, что там он чувствовал себя весьма вольготно. Например, когда начались отборочные кайджи, луняне имели сильнейший состав – Однако здесь в Высшей академии X, как говорится, какой бы умелой ни была хозяйка, кашу без крупы она всё равно не сварит. Тем не менее, Леер это сделал, даже более того, кажется, здесь он чувствует себя словно рыба в воде. А если уж быть совсем откровенным, в создании команды Кёртис проиграл даже Ван Джена. Их союз Лесин нельзя было назвать ничем другим, как решением в безвыходной ситуации. Леер поймал взгляд Кёртиса и понял, что это некогда давившая на его голову вершина горы уже пройденный этап. Но на самом деле такой человек и не мог быть ему достойным оппонентом, лунянин слишком гордый и благородный для этого. Кёртис всегда перебарщивал с верой в высокие идеалы. Человек с его целями должен быть более практичным, ведь в конечном счёте победителей всё равно никто не судит. Вот и после этой битвы не будет больше никого, кто начнёт спорить о том, кто же из них сильнее. Отвернувшись, Льер заметил людей с Аслана, а точнее её высочеству принцессу. Прежде он не имел никаких контактов с асланцами, но, несомненно, наладить хорошие отношения с ними было бы весьма полезно и для него. Неважно, будут эти отношения на уровне обучения в Академии или же перейдут на более высокий уровень контактов между двумя странами. Однако он также прекрасно понимал, что все его попытки будут бесполезны, особенно пока существуют особые отношения Ван Джена с двумя принцессами. Но, кажется, между ними появились какие-то разногласия, а раз так это меняет дело. Линь Хуи Инь встала и улыбнулась. Лиер, позволь выразить признательность за столь зрелищное сражение. Династия Королей впрямь поражает. Надеюсь, у наших команд будет шанс получше узнать друг друга. Лиер был немного удивлен. Возможность сама идёт к нему в руки. Не воспользоваться ей будет непоправимой ошибкой. Ваше высочество, вы перехваливаете нас. Команды Аслана сильнейшей в Академии, и нам нужно ещё многому научиться, чтобы достичь такого уровня. Хоктулин, если вы как настоящий образец для подражания дадите нам пару советов, это будет просто прекрасно. Лиер одним выстрелом сразу убил двух зайцев. Говорил он это всё искренне, не переигрывая. Даже Хоктулин, изначально стоявший с кислой миной, услышав такие лестные слова в свою сторону, улыбнулся. «Вы достаточно быстро приспосабливаетесь к изменениям на поле боя. Хорошо реализовываете появившиеся возможности. Одним словом, династия королей – действительно достаточно сильная команда. Я не против встречи для обмена опытом», – сказал Астланец. Леньхуи инь мельком взглянула на Ван Джена. Хоть выражение его лица и не поменялось, но во взгляде явно чувствовалось недовольство. «И это не могло не радовать». Наконец-то она нашла его слабое место. Посмотрим, насколько безразличным он будет в этот раз. «Лиер, ты свободен сегодня вечером? Мне бы хотелось ознакомиться с процессом формирования династии королей. Как за такой короткий промежуток времени тебе удалось создать такую мощную команду?» – спросила вдруг Линьхуи Инь. Эти слова вызвали изумление даже у стоявших рядом асланцев. «Редко кто удосуживается получить подобное приглашение от её высочества», а достойно этого так вообще лишь избранное». В глазах окружающих мелькнула нескрываемая зависть. «Этот ли и впрямь везунчик!» Ванжен уже собирался уходить, но, услышав слова, Линь инь притормозил и слегка потряс головой, явно собирая что-то сказать, но всё же промолчал, двинувшись дальше. «Ваше высочество, я тоже свободный сегодня вечером. Позвольте мне сопровождать вас!» – произнесла Нейра. «Не стоит. Я хочу поговорить с Лейером наедине». Даже Лиер, не выказывающий прежде никаких эмоций, не смог сдержать улыбку в этот момент. Сами небеса благоволят ему сегодня. Если удастся подружиться с Линь Хуэй Инь, а кто знает, может быть между ними зародятся и более тёплые чувства. То он несомненно одним махом преодолеет кучу ступеней на пути к своей цели. Услышав эти слова, Ван Жань больше не смог сделать из шагу. Эта девчонка вздумала играть с огнём? Увидев, что Ван Джен остановился, Линь Хуи-Инь почувствовала ликование в своём сердце. И кого он тут игнорировать собрался? Но-но. Однако, увидев его взгляд, когда он отправился в её сторону, она сразу же заволновалась. Кажется, Ван Джен очень разозлился. Линь Хуи-Инь почувствовала себя неловко. Другие же люди не придавали большого значения Ван Джену. А особенно Лиер. Он совершенно не хотел лишаться своего шанса и потому намеренно преградил дорогу своему соплеменнику. Ван Джен остановился, посмотрел на Лиера. «Хой инь, подойди!» В голосе Ван Джена не слышалось и капли уважения к персоне императорских кровей. Даже наоборот, все почувствовали, что он разгневан. «Что за тон? Что за отношение такое? Да что он вообще о себе возомнел?» Асланцы рассердились, и Лиер усмехнулся про себя. «Да Ван Джен, кажется, по-настоящему с петел рассвотворяет такое. Но какая разница?» Даже хорошо, что он вызвал недовольство асланцев, тем самым загнав себя в настоящий тупик. Ведь фактически, если не учитывать его отношения с принцессами, он вообще ничего из себя не представляет. Тем не менее, и этого уберечь не смог, глупец. Анейра и Лу пребывали в возмущении. «Никто не смеет говорить с её высочеством в таком бесцеремонном тоне!» Понимая, что вот-вот должен вспыхнуть конфликт, Линьхой и не поспешила выполнить просьбу Ван Джена. Голова была низко опущена, она чувствовала, что её друг рассердился не на шутку. Ван Джен, ничего не сказав, развернулся и направился в сторону пустующей комнаты, а Линь Хуи Инь также молча и также с опущенной головой последовала за ним. Лиер был ошеломлён. «Это ещё что за спектакль!» Следующее мгновение до него наконец дошло. Линь Хуи Инь использовала его, чтобы привлечь внимание Ван Джена. Им так легко воспользовались?» Хактолинь и другие асланцы хотели зайти в комнату вместе с принцессой, но им дорогу преградил Эли Вейдус со своей командой. «Это высшая академия, а не императорский дворец в аслане Не стоит вести себя как слуга», — равнодушно произнёс командир убийц. Хактолинь нахмурился. «Да как они смеют!» Но обиданцам было совершенно плевать, разозлят они астланцев или нет. «Марс не учил тебя, как следует разговаривать со старшими!» произнес Хок Толинь с презрением во взгляде. Уголки гупы Ливейдуса поднялись в холодные усмешки. Хотя для обиданцев это дело привычное, сейчас он совершенно не искал драки с осланцами. Просто решил поддержать Ван Джена, ведь после такого тот точно не сможет отказаться от их сражения. али Ливейдус уже достаточно хорошо изучил характер Ван Джена, чтобы быть уверенным в этом. Дверь закрылась, а Линь Хуи стоял стояла с поникнувшей головой, словно провинившийся ребёнок. Ван Джен тоже стояло молчал, таким образом оказывая на неё всё больше давления. Снаружи столпилось много людей, никто не знал, что происходит внутри, от отчего у всех было немного неспокойно на душе. Увидев хлынувшие слёзы на лице принцессы, Ван Джен всё-таки смягчился. Он вспомнил, что эта девчонка когда-то специально прилетела на Дейдару, чтобы спасти его. Вспомнил, как они вместе развлекались на Марсе. И чего он завёлся? Взрослый человек не должен бежаться из-за таких пустяков. Тем более, он уже давно уяснил для себя, что Лень Хуи Инь всегда делает то, что взбредёт в её голову. «Скажи, что такого случилось, из-за чего ты начала выкидывать все эти фокусы?» Лень Хуи Инь подняла голову. «Мне не нравится, что ты начал встречаться со Сноули». Ван Джен остолбенел. «Ну что за...» «Кто тебе такое сказал? Мы с не просто друзья и товарищей по команде. Только и всего». «Чего ты там себе напридумывала?» После этих слов Линь и Ин немного повеселела. «Это правда? Ты меня не обманываешь?» Ван Джен не знал, что и сказать. «Эта малышка все эти дни только об этом и думала?» «Серьёзно?» «Зачем мне лгать? И вообще, неужели из-за этого стоило устраивать весь этот цирк? Когда это ты такой любительницей сплетен?» «Я не любительница сплетен. Я... у меня вообще-то мятежный возраст, так что не ругай меня!» ответила Линь-Хуи-Инь, залившись краской. Однако на душе у неё будто бы цветы расцвели. «Мятежный, не мятежный, всё равно нельзя делать всё, что взбрёт в голову. Если ты ещё раз вытворишь подобное, я тебя по заднице отшлёпаю. Ремнём, поняла?» Сказал Ван Джен с напускной грозностью. «Но что с ней поделаешь, с этой дурёхой?» Линь-Хуи-Инь вдруг бросилась к нему и, обхватив руками, повисла на шее. «Прости меня. Я постараюсь быть послушной, — и не буду больше хулиганить. Ну, или совсем-совсем чуть-чуть», произнесла она с лупкой на лице, а потом добавила. «Давай сегодня вечером поужинаем вместе». «А как же льер?» «Какой лиер Я не знаю никаких лиеров Глаза Леньху и Инь наполнились искренней растерянностью. Когда дверь открылась, её высочество уже полностью восстановило свой образ принцессы. «Мы уходим». произнесла она равнодушно, всем своим видом давая понять, что не стоит учить жизнь её высочества. Однако нейрослуди сразу же поняли, что принцесса в хорошем расположении духа и только лишь обрадовались такой смене её настроения. Лиер же почувствовал, что про него забыли. Прокашлявшись, он попытался было... «Ваше высочество, мы...» «Хоктулинь, Лиер хотел бы пообщаться с представителем Аслана. Пожалуйста, найди того, кто мог бы этим заняться». Прервала его линь инь после чего легко и непринуждённо удалилась. Хок-толинь одобрительно кивнул головой. «Так-то лучше. А то этот Лиер нашёл буксир, который позволит ему вырваться в большие люди. Размечтался». Леер машинально сжал кулаки, но тут же расслабился. На лице моментально появилась улыбка безразличия. «Опять этот Ван Джен!» «Ван Джен, ты окончательно уладил этот вопрос?» Как только они вышли... Джан Шань сразу поспешил накинуться на своего капитана с допросом. «Какой вопрос? Видно же, что ты вызвал раздражение её высочества, оттуда и нападки в твою сторону!» Произнесла со смехом Илье. «Подумаешь, ребёнок покапризничал. Не стоит обращать внимания!» Отозвался, как ни в чём не бывало, Ван Джен. Люди видели в Линьху и не принцессу, только он знал её совсем с другой стороны. Народа было слишком много, так что Джаншань не стал настаивать на продолжение этого разговора, но... Как же у него свербело под ложечкой от этого? Джаншань твёрдо решил для себя, что как только они останутся с Ван Дженом наедине, он точно выбьет из друга всю подноготную произошедшего. Это же его хобби! Хоть Льори победил, но под его ликующей маской совершенно точно сейчас находилась злость. Джаншань чуть не прыснул со смеху, подумав об этом. «Олли!» «Ты уже поговорила с Оливейдусом?» – внезапно спросил Ван Джен, заставив девушку тут же покраснеть. С тех пор, как Оливейдус присел рядом с ними, она всё время молча смотрела в его сторону, но этот парень даже разок не ответил ей взаимностью. «Ещё нет». «Ты хочешь дождаться окончания учёбы? Хотя я тебя понимаю. Оливейдус очень скучный человек и совершенно никудышный кандидат на роль возлюбленного. Этому парню больше подойдёт надувная женщина». вымолвил вдруг «Язык без костей» Джан Шане. Девушки в их компании уже устали критиковать его по этому поводу и просто смирились с такой толстокожестью. Так что на этом эта тема оказалась закрыта. «Команда династия королей действительно очень сильна. Их главные козыри — мехи производства майя, словно бы созданные против творений человечества», сказала Айцао. «Если мы хотим одержать над ними победу, нам стоит получше разобраться в их возможностях». Это будет очень сложно. их машины и вправду таят в себе множество загадок, но боюсь без самих Мая нам их разгадать не удастся, возразил Айсон. В его обязанности входил сбор данных, но достать ответы на такие сложные вопросы было не по зубам даже ему. Голдвилл Винсента отлично справится с ними. А кто сказал, что ему позволят подобраться? Не стоит отрицать, что короли сегодня сражались не на полную». Поражение его товарищей времме казалось разгромным, даже ан Дж тяжело вдыхал по этому поводу, Что уж там говорить об эмоциях Кёртиса или Синь. Это и впрямь тяжёлый удар. Чистолюбивый бог Солнца в конце концов оказался повержен, причём повержен в сухую. К тому же не самым честным способом. Очевидно, ему сейчас совсем не до шуток. На самом деле члены команды Огненная Луна выступили не так уж и плохо. Просто они не смогли навязать свой ритм сражения и даже наоборот пошли на поводу у противника. Оттуда и такой разгром. Так что стоило признать, что династия королей впрямь очень сильна, но что самое главное, у них имеется далеко не один боец с возможностью подавления. Способность лиера подходит для этого, Майя со своими ментальными атаками и в определенных случаях также могут обездвижить противника. А еще есть Лу Фэй. Ван Джен прекрасно помнила его настоящей силе, ведь она и в самом деле показалась ему очень пугающей.